Часть третья. У младших братьев. Глава двадцать вторая, в которой Соломенный Губерт и Анечка Невеличко входят в царство кукол. — Вот они, двери, про которые написала волшебное перо, — сказала Анечка невеличка Я рад и счастлив, — ответил Соломенный Губерт. — Только они наверняка заперты, а у нас нет ключа. Он был раздосадован, ведь фонтан ничего не сообщил про соломенную шляпу. И вот решив теперь, что потайные двери заперты, он словно, собираясь найти двери напасть, сильно на них нажал. Двери подались, и соломенный гуперт куда-то исчез. Через секунду он снова появился, потом снова исчез и снова появился. «Странные двери», — сказала Анечка-невеличка, — «не открываются и не закрываются, а слон бы вертится Так оно и было. Двери вертелись. Анечке тоже захотелось войти в двери, которые не открываются и не закрываются, а вертятся, — И она, словно собираясь на эти двери напасть, сильно на них нажала и тоже исчезла куда-то, и тоже всего лишь на секунду, а потом снова появилась, и опять исчезла, и опять появилась. Вдоволь наищезавшись и на появлявшись в удивительных дверях, она сказала Соломиному Губерту, что неплохо бы поинтересоваться, что за дверями. И они поинтересовались. За удивительными Дверями оказался темный коридор, в конце которого горел огонек. То и дело, огонек менял цвет, становясь попеременно красным, желтым и зеленым. — Это светофор! — догадался Соломин и Губерт. — Давайте поглядим на него поближе, — предложила Анечка. — У светофора Анечка-невеличка из Соломин и Губерт увидели рельсы, — ведущие неведомо куда. Пока не разглядывали рельсы, над красивым полосатым столбиком откуда-то появилась рука и указала налево. Они пошли налево и вскоре увидели еще одни двери, на этот раз стеклянные, за которыми горел яркий-яркий свет. «Придется войти», — сказал соломный Губерт. «Почему?» «Потому что тут не написано, что посторонним вход запрещен». «Тогда войдем», — согласилась Анечка. За дверями, где горел яркий-яркий свет, в большой-большой комнате оказалось несколько зеркал. Перед каждым стоял стул с высокой спинкой, и каждый стул то поднимался вверх, то съезжал вниз. «Садитесь», — сказал соломенный губерт Анечке. «А разве написано, что я должна сесть?» нет Почему же надо садиться? Потому что не написано, что садиться запрещено. Анечка-невеличка села на самый низкий стул, с самой низкой спинкой. Стоило ей сесть, спинка стала выше, а стул поехал высоко вверх, так что Анечка оказалась как бы между небом и землей. — Вы тоже оказались как бы между небом и землей? — спросила она. соломенного губерта, но вдруг испуганно смолкла, увидев долговязую куклу, которая была ростом до потолка, и на высоченных шла к задрожавший от ужаса Анечки. Подойдя, кукла принялась брызгать из флакона в лицо Анечки чем-то ароматным, напоминающим запах розы, а чем-то, ароматным, напоминающим запах розы, кукла ничего не говорила и только неподвижно глядела в одном направлении. Когда всю Анечке на лицо было обрызгано чем-то ароматным, напоминающим запах розы, кукла подула в лицо анечки каким-то порошком, тоже превосходно и редкостно пахнувшим, а затем накапала ей в глаза что-то сильно блестевшее и прохладное. Затем кукла на ходуле стала уменьшаться, слон бы исчезать куда-то в пол, пока не уменьшилась, из-за того, что и в самом деле исчезла. Когда кукла исчезла, стул, на котором сидела Анечка-невеличко, стал опускаться, и спинка его тоже стала опускаться. Спинка опускалась и опускала стул, опускался и опускался, и анечка невеличка в конце концов почувствовала, что коснулась ногами пола. Банечка встала, желая узнать, как дела у соломенного Губерта, и увидела, что тот сильно изменился. Глаза его, прежде озорные, и стали неподвижными, и глядели в одном направлении. Лицо тоже стало неподвижно, как лицо куклы на высоких ходулях, а это был и не был соломенный Губерт. Вы разве не соломенный Губерт? Спросила Анечка: "То есть как ты соломенный гоберт? А вы, кстати, кто такая? А вы разве не знаете? По-моему, вы кукла, похожая на Анечку невеличку". "Я кукла", сказала Анечка, и ей захотелось плакать. "Конечно, кукла. Янечка невеличка. Это вы кукла". "Я кукла", возмутился соломенный гоберт. "Никому бы не советовал так думать. Хоть вы и говорите, как соломенный гоберт, «Никому бы не советовал. Все-таки вы кукла. Это вы кукла. Нет, вы!» «То, что вы кукла, это ясно. Я это вижу», — сказал соломенный Губерт. «Но раз вы говорите, что я кукла, значит, наверное, так оно и есть». Так оно и было. Поглядев в зеркало, оба убедились, что стали куклами. «Вам тоже?» Брызгали в лицо чем-то ароматным, напоминающим запах розы, — спросила Анечка. — Тоже. — И тоже подули в лицо нежным порошком? — Подули. А потом накапали в глаза что-то блестящее. — И мне? — сказала Анечка. И в этот момент раздался громкий-громкий звонок, а над дверями появилась табличка с надписью. — Занимательный поезд. Садитесь. Едва появилась табличка, Соломенный Губерт предложил побыстрее вернуться к рельсам и сесть в занимательный поезд. Однако на рельсах никакого поезда не оказалось. Были там только две большие, большие картонные коробки, лежавшие на плоских четырехколесных тележках. И на коробках было написано «Занимательный поезд». Немного подумав, Соломенный Губерт... — Сказал, что придется войти в коробке А вам приходилось входить в коробки? — спросил Анечка. — Ни разу. — Тогда бы лучше не входить. Если произойдет крушение, нам из них не выбраться. — Крушение не произойдет, потому что работает светофор. — Значит, садимся? — спросил Анечка. — Конечно, я уже в коробке, — сказал соломенный губерт. И Анечка-невеличка тоже забралась в коробку. Едва они расположились в занимательном поезде, коробки захлопнулись, одна над Соломиным Губертом, а другая над Анечкой, и занимательный поезд тронулся, поехав неведомо куда. Соломиный Губерт не знал, просто даже не предполагал, куда едет поезд, и Анечка тоже не знала, просто даже не предполагала, куда поезд едет. Куда ехал занимательный поезд? Куда же он все-таки ехал?